В просветах между деревьями остывая серебрилась щебнистая равнина. Где-то там далеко, за стеклянистыми волнами перетекающего воздуха ждала разгадка. Шевельнулось предчувствие, что судьба доведет его до последнего края и бросит околевать где-то в непостижимой близости откровения. Макдональд зябко поежился и бросил зашипевший окурок в банку с голубыми лотосами из безмерно далекой Нильской дельты. Ни причуду воображения, ни изыск видел он в декаденских больных цветках, закрывшихся к ночи, но вызов неприкрытое издевательство кошки, сторожащей отпущенную мышь. Возвращаясь к себе, он услышал задышливую возню и включил неразлучный фонарик. Адурманенный аббас с искаженным напряженной гримасой лицом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 Почувствовав, что за ней наблюдают, Джоя обернулась и, увидев Макдональда, просияла дежурной улыбкой красивой, уверенной в себе женщины. Караван тронулся, гремя щебнем и разноголоса позвякивая баталами. Облако удушливой пыли обозначило его след в первобытной пустыне и сине-черной под утренним небом. «Ну как прошла ночь?» — осведомился Макдональд, поравнявшись с Томазо Валентией.